Часть 22. Местом решающей схватки стал книжный магазин. Это был настоящий дом книги, единственный такой огромный на весь наш глухой уезд. В этом магазине, естественно, вы открыли у нас в городе, а не где-то в посёлке или селе, мы располагались в самом сердце уезда. В этом магазине всегда предлагался широкий выбор литературы на любой вкус, и в общем, когда мне нужна была книга, манга или ещё что, я покупала только здесь. Правая кисть на нокитян которая была прилеплена к спине богиня Деко, передавала сигналы, словно радиопередатчик, так что когда мы вышли из дома, Ананокитян сразу взяла курс назов своей кисти и в конце концов привела нас к двухэтажному зданию книжного магазина. «Фу, ну и дела», — сетовала она. «Жаль, нельзя пользоваться Unlimited Rollbook. Я под одним прыжком добралась до сюда, а тут так ухайдохался, что даже ног под собой не чую. Скажи, вам, людишкам...» «Всегда так ацки трудно ползать по земле». «Мы не ползаем по земле. Не надо грубить!» «И что за внезапная перемена характера?» «Боюсь, как бы это не принесло проблем». «Кстати, только сейчас вспомнила, что забыла БМХ Огисану у ворот дома Арараги». «Неудивительно. Я бросилась бежать оттуда без памяти и даже не думала о том, как глупо или дико выглядела со стороны». «А про велосипед начисто забыла». «Хотя вряд ли мы с Анмонокитян поехали бы на нём вдвоём, даже если бы он был в нашем распоряжении». Ездить на БМХ сложно, и он, по-моему, совсем не дружелюбен к новичкам, которые только начали или вообще никогда не катались на велосипедах. К тому же прийти к дому Арараги мне теперь ещё труднее, чем раньше. Так что прошу тебя, Цуки Хитян, прибереги велосипед и верни его оги если тот за ним придёт». А мне остаётся только молиться, чтобы она не связала стоящий рядом с её домом BMX с раскрученной дверью и не подумала потом, что это дело рук оги Интересно, чем он сейчас занимается? Наверное, уже устал искать и вернулся к себе домой. Помимо этого, меня интересовал ещё и другой момент. Я сильно удивилась, узнав, что богиня Деко и Тихоня Деко избрали штабом книжный магазин. По-моему, когда ищешь убежище, нужно выбирать место побезлюдней. И всё же не скажу, что не подозревала, почему они осели здесь. В моей жизни был страшный период, когда я пыталась снять насланное на меня проклятие, ради чего творила немыслимые бесчеловечные вещи, расчленяла змеек на куски в храме Северной Белой Змеи. И знания, которые легли в основу того жестокого ритуала, я почерпнула именно в этом книжном магазине. Помню, не раз забегала сюда, в секцию оккультной литературы, и читала большой том полного собрания змеиных проклятий. Статьи из той книги как раз и надоумили меня совершить массовое убийство змеек, которое привело к нынешним проблемам. Шикигами, судя по всему, не столько ограничены сторонами моей повседневной жизни, сколько путешествует по местам из моих воспоминаний. Только ни одно из этих мест не навевает ничего приятного. Сестрёнка Садати, кажется, говорила о ностальгии. Может, следующим местом, куда пойдут шикигами, будет начальная школа, где мы с Цукихитян познакомились? Но уж нет. Я должна разобраться с ними здесь и сейчас, чтобы никакого следующего раза не было. Кстати, она на китян. Че вашеньки надо, Котян? Как она резко сократила дистанцию между нами. Опять подражает кому-то другому. Надо быть начеко Наверное, сейчас уже нет смысла спрашивать, раз мы всё решили и пришли сюда... Но ты говорила, есть другой вариант. В чём состоял план, по которому ты собиралась работать, если бы я отказалась от стратегии заставить своих шикигами служить мне? Да, это ты верно подметила. Сейчас смысла спрашивать нет. А так тот план был практически нашей последней надеждой. Призналась она на Теперь-то я могу сказать, что вряд ли стал бы работать по нему. Да и намекнул о нём только за тем, чтобы ты согласилась на вариант с повторным призывом. Теперь можешь? А раньше что... Так говоришь, будто что-то успело произойти, хотя и часа не прошло. Уповать на появление бывшей кишот от Сэрлориоан Хартандер Блейд. Вот в чём состоял тот план. Уповать на великодушие королевы странностей, официально признанной безобидной. На то, что железнокровная, теплокровная, хладнокровная вампирша не зайдёт до нас. А, одновременно железная, тёплая и холодная кровь. Это что, ещё одна шутка-отсылка к Кизуманагаторе? А Нанукитян, видимо, пыталась рассмешить меня. Но я не то, что не посмеялась, а даже не улыбнулась. Нет-нет, идея-то сама по себе очень даже неплоха, хотя и кажется утопией. Оправдывалась она. Полагаться на специалистов, подчиняющихся гаэн нельзя. А Бога Гулёну, преемника богиня Деко, а помощи не попросишь. попробуешь ещё найди его. Зато обратиться к бывшей кишоте Церлорион Хартандер Блейд ничто не мешает. Мы с ней, конечно, не на короткой ноге, но это самое простое решение — затащить сюда странность с безобидным статусом, чтобы она перекусила двумя оставшимися шикигами. Но ведь богиня Деко далеко не один раз убивала бывшую кишотоцерлуреан Хартандер Блейд, то есть Шинобутян, разве нет? Да и Ананукетян говорила, ещё когда лежала с оторванными головой, руками и ногами, что вампиру, странности с работающей кровеносной системой, не поздоровилась бы от змеиного яда. Хотя справедливости ради нужно сказать, что это не богиня Деко много раз убивала Шинобутян, «А я собственной персоной». «Да, ты. Вот именно. И это самое важное. Богиня Дэкони более чем Шикигами. Бог из бумаги». По-японски «бог» и «бумага» звучат одинаково «ками». «Она не та, что прошлогодняя ты. И поля боя другое. Книжный магазин — это тебе не святая земля храма Северной Белой Змеи». «Но ведь... Я знаю, что ты хочешь сказать, но не решаешься». Перебила меня Ананокитян, когда я попыталась возразить во второй раз. Затащишь бывшую Кишота Цароларион Хартандер Блейд, за ней неизбежно притащится он. Эта парочка неразлучна. А когда в игру вступает он, совершенно незнакомый с такими понятиями, как стратегии и планирование, никто не может предсказать, чем всё закончится. С его участием станет невозможно смоделировать ситуацию, тем не менее, если не принимать во внимание твои интересы, меня устраивает и такой вариант. Но я понимаю, что тебе, Надеко, этот план не понравится, и проглотить его будет трудно». Спасибо, что подумала обо мне. Твоё надоко, между прочим, тоже трудно проглотить. Какой-то обрубок от «нады-котян». Ёцуги меняет иероглиф ко в имени надоко на почти сходный по звучанию ко, который в данном случае играет роль фамильярного суффикса. Когда второй иероглиф ко присоединяют к части имени, присоединяют к части имени или профессии, это говорит о некотором подтрунивании со стороны говорящего. Степень грубости в каждом конкретном случае индивидуальна. В таком качестве его используют редко. В реальной жизни так могут делать разве что среднеклассники в общении с близкими друзьями, да и то практически никогда. Такой подкол в целом считается отстойным. «Не за что. Как я говорил, план этот хоть и выигрышный, но едва ли осуществимый. И всё же я не посмотрю на то, нравится он тебе или нет, если станет ясно, что твоей жизни угрожает опасность, с которой нам вдвоём уже не справиться». Пообещала на Нокитян. «Когда дело дойдёт до крайности...» Я положу всё на то, чтобы добиться помощи от бывшей кишот от Сэрлорион Хартендер или гаенсан или даже новоиспечённого бога. Как чётко она обозначила границы, где заканчивается дружба и начинается работа. Настоящий профессионал. Я не могла не волноваться по поводу того, чем в таком случае всё закончится для Нанокитян, если она подключит к решению проблемы кого-то со стороны. Оставит её на службе, или ей грозит ликвидация. А я как-нибудь справлюсь. Легко предупредила она мой вопрос, будто прочитала мысли. «Со своими делами сам разберусь». После такого ответа развивать эту тему дальше было бессмысленно, мне оставалось лишь каяться в собственной никчёмности. Я даже со своими делами не могла разобраться сама. «Не переживай, ты меня тоже спасаешь, когда выслушиваешь жалобы на Рараги Цукихи. Так что мы квиты. «Значит, вот какая роль мне отведена. Жилетки, в которые можно поплакаться». «Ладно, это всё неважно». «Для меня сейчас главное, во что бы то ни стало осуществить первый план, на котором мы сошлись с Ананукитян, чтобы сохранить её работу. Я хотела разобраться с Шикигами по возможности тихо и мирно, перспектива сражаться в стенах книжного магазина мне не нравилась. И нет, я не кривлю душой, вы не подумайте». Я сильно волновалась, когда переступила порог, потому что могла лишь гадать, почему богиня Деко и Тихоня Деко избрали штабом именно книжный магазин. Но, очутившись внутри обратив внимание на планировку, Решила, что скрываться здесь очень даже удобно. Раньше никогда не считала книжный магазин прекрасным местом для пряток, а ведь здесь хватало высоких стеллажей, которые тянулись друг за другом частоколом и сбоку напоминали пластины вертикальных жалюзи. Длинные ряды полок уходили вглубь магазина. Если двинешься между рядами, и на тебя вдруг выпрыгнет кто при следующем повороте, даже сообразить не успеешь. Будь это место локации в каком-нибудь шутере, вот раздолье так раздолье. «Можно укрыться от вражеского обстрела и спокойно перезарядиться». Шикигами, впрочем, ничего не выигрывали от такой планировки, преимущество на локации книжный магазин было только у нас с Благодаря своей правой кисти она могла обнаружить богиня Деко везде, где бы та ни пряталась. Казалось, что разоблачив метким анализом, развитым за многие часы, проведённые в играх, все хорошие и плохие стороны стелса в книжном магазине, я решила проблему, но всё было не так просто. Проблема заключалась не в том, можно ли здесь прятаться, а в том, что вокруг не было ни души. Нет, это всё естественно, что в будни, тем более в дневное время, в книжном нет столпотворения. К тому же нам, Санно Китян, зачинщикам всей этой суматохи с шикигами, так даже лучше. Невинные не пострадают, однако в магазине почему-то не было не только покупателей, но и сотрудников. Вокруг на самом деле не было ни души. Это не фигура речи. Книжный магазин обезлюдел. Барьер, наверное. «Хотя нет. Слишком уж топорная работа. Барьер ведёт себя более избирательно и не отгоняет всех сразу. Скорее всего, способность одной из шокигами, вероятно, Тихоня Деко», — рассуждала вслуха на Нокитян, пока я про себя недоумевала. «Куда подевались все люди? Тихоня Деко, считай, сделала магазин таким, каким он ей всегда казался», — продолжала она Нокитян. «Здесь так безлюдно, потому что из-за длинной чёлки и вечно поникшей головы она не видела никого вокруг» и не арестовали Тихоня Деко, при том, что она бродила по улице в неприличном виде, должно быть как раз из-за этой, скажем так, способности спроваживать от себя людей, усиленные страхом перед незнакомцами. Ммм, если Тихоня Деко обладает такой способностью, хотя мне кажется, что она на китян коснулась только верхушки айсберга, и вникнуть в природу силы моей Шикигами можно гораздо глубже. Теперь понятно, почему было так много случайных свидетелей, но никто не мог сам найти её и поймать». Это не удалось не только нам с Оги но и нанокитян, она вообще-то профессионал, и Тихоня Деко даже специально привела её на гору. Однако не стоит забывать, что мы добрались до сюда только благодаря выпаду на Нокитян, которым она успела тогда ответить. Тихоня Деко с помощью своей пассивной способности, которая, видимо, и обеспечивала ей безопасность всё это время, могла, по идее, вечно уходить от нашего преследования, как бы близко мы к ней не подбирались, Но правая кисть Нокитян, прикреплённая к спине богиня Деко, выдала нам их местоположение. И вот мы здесь, в книжном. «Сюда!» – указала она Нокитян, и чуть замедлив шаг повела меня дальше вглубь магазина через густую рощу стеллажей. Книжный магазин занимал всё двухэтажное здание, на первом располагались отделы художественной и узкой специализированной литературы, периодической печати и учебных пособий, а на втором – комиксов и книг для детей с иллюстрациями и без. Чеще всего я, разумеется, покупала или читала что-нибудь в отделах на втором этаже, но это не значит, что богиня Деко и тихоня Деко обязательно будут там. Поэтому я нервно озиралась по сторонам и заранее вынув из кармана два сложных пополам листа бумаги, держала их наготове по одному в каждой руке. Но это были не нечистые листы для поимки шикигами. В левой руке я держала лист с изображением анти-надыка, а в правой — нады-кокетки, чтобы иметь возможность активировать их в любой момент, если вдруг что. «На всякий случай повторяю, на деко, что бы ни случилось, активируй только одну шокигами за раз». Не оборачиваясь и понизив голос, произнесла она накитян «Да, точно. Она уже читала эту лекцию перед тем, как мы вошли в книжный магазин, но я что-то разнервничалась и достала сразу два листа. Активировать одновременно всех ни в коем случае нельзя прежде всего потому, что утром мы совершили точно такую же ошибку...» нанокитян сказала, что я не смогла обуздать четырёх шакигами и распоряжаться ими по своему усмотрению из-за того, что они были призваны всем скопом. Я особо не задумывалась об этом, пока она не обратила моё внимание. До сегодняшнего дня я ещё никогда не призывала шикигами, даже когда была богом, поэтому ясное дело никак не могла заставить помогать мне одновременно четырёх, несмотря на то, что все они я. Огисан говорил, что Ананокитян не ожидала такого исхода, у неё получилось призвать аж четырёх шикигами сразу, И теперь я понимаю, почему она не ждала и не хотела этого. И почему наказала активировать только одну за раз. Одну за раз. Поэтому, несмотря на численное преимущество, у нас три Сангуку Надека, а там две, сражаться со стенка на стенку нежелательно. Другими словами, нужно выцеплять противника по одному, а потом брать в клещи с какой-нибудь из двух запечатанных Надека шикигами. И да, то есть нас ждёт не одна схватка три против двух, а две, две против одной. В идеале так. Конечно, идеально у меня ничего не выйдет, но на Накитян всё равно строго-настрого запретила активировать сразу двух шокигами. А то и правда получится, что я останусь одна против четырёх. Так что использовать надо надэкокетку и антинадэка надо самом, чтобы они сменили друг друга, когда понадобится. У этих двух шокигами прямо противоположные характеры, и каждая годится только для своего дела. Надэкокетка – для переговоров, антинадэка – для драки. Нужно быть внимательнее, чтобы не ошибиться, когда какую активировать. «Ммм, кажется, они наверху», – прошептала Ананукитян, указав пальцем правой кисти, слепленной из грязи, в потолок. «Наверху? Хочешь сказать на втором этаже? Тихоня Деко что, не смогла совладать с собой и зашла в отдел комиксов? Нет, мне кажется, даже она не стала бы в такой ситуации, зная, что за ней охотятся, беззаботно выбирает себе манго». После слов Ананукитян, то есть когда стало ясно, что на первом этаже, где мы сейчас бродили, богиня Деко нет, Я слегка успокоилась. А это нехорошо. Успокоиться значит потерять бдительность. Однако дело было не только в словах Ананокитян. Эта девочка без руки ещё взяла на себя роль руководителя и вела меня за собой. Наверное, забыла, как собиралась отойти на второй план. Всё это позволило мне слегка расслабиться, и в таком слегка расслабленном состоянии я плелась, стараясь поспевать за Ананокитян, к лестнице, ведущей на второй этаж. Вообще, я хожу медленно. А тут за утро успела уже на велосипеде накататься, и на гору забраться, и город исходить в поисках шикигами. Того часа, даже чуть меньше, который я провела дома, не хватило, чтобы отдохнуть и набраться сил. Ноги так и отваливались. Поэтому я, при всем желании идти бок о бок саду на китян, могла лишь тащиться сзади и избавлять темпа, хотя она уже оторвалась от меня на целый метр. Ох, если б я только заранее знала, в какую смертельную опасность попаду из-за того, что отстала на метр. Мы шли на второй этаж, и всеми мыслями я была уже наверху, но вдруг, завернув за очередной стеллаж, краем глаза заметила вдали кое-что странное. Мне было потом очень неловко перед Анонокитян, я заметила то, что она проглядела, но иначе быть просто не могло, она Анонокитян полностью сосредоточилась на том, чтобы добраться до своей оторванной правой кисти, на что и ушли все силы, а я, в свою очередь, просто плилась хвостом за специалисткой и ничего полезного не делала. Вот и не почувствовала никакой гордости, когда кое-что заметила первой. К тому же там нечем было гордиться. Печальное зрелище достойно одного порицания. Вдали, в противоположном конце зала, я увидела со спины Тихоня Деко. Она стояла в школьном купальнике и читала какую-то книгу. Но разве можно испытывать гордость за такую себя?